собственно, правильно сделали, потому что иного способа законно зафиксировать ступень применяемой магии так и не изобрели. А это до сих пор актуально. Многие ограничения всё-таки остались. "Тогда хорошо", кивнул я. А что стало с забавным типом и его птицами? Хм, чего из ряда вон выходящего? Он согласился поболтать со мной за кружкой камры, и я легко убедил его проснуться, пока не поздно. К счастью, этот снавидец вовсе не имел намерения задерживаться у нас навсегда и платить за такое удовольствие жизнью определённо не собирался. Поблагодарил за предупреждение, вежливо пообещал ещё как-нибудь нас навестить и проснулся совершенно самостоятельно, без посторонней помощи. Очень меня выручил. Я-то голову ломал, пытаясь понять, с какого конца браться за это дело. Э, стоп, погоди. Хочешь сказать, ты не знаешь, как их будить? — Не-а. На сегодняшний день у меня есть только одна идея — отправиться туда, где лежит спящее тело, и хорошенько его потрясти с применением всех полезных навыков, которые я успел приобрести за несколько сотен лет изучения магии. А вот что-то да получится. Но как отыскать это грешное тело, пока не понимаю. В отличие от нормального путешественника между мирами, Снавидец не оставляет следов, вообще никаких прикинь. Ничего себе. И что я в таком случае буду с ними делать? По ходу, как-нибудь разберёшься, беззаботно ответил Джуфин. Ты у нас всегда специализировался на невозможном, изредка отвлекаясь на немыслимое. И именно это делало тебя счастливым. Надеюсь, так и будет впредь. Ладно, предположим, неохотно согласился я. Может, и разберусь. И возможно, это действительно сделает меня счастливым, хотя вот прямо сейчас довольно трудно представить, откуда всё это возьмётся. Настолько беспомощным я себя давно не чувствовал. И умолк, махнув рукой. Что толку спорить с Джуфиным, если однажды всё равно выяснится, что он был прав? Рано или поздно, так или иначе. Возможно через 1000 лет, но выяснится непременно. Дело за малым как-то пережить эту 1000 лет и не спятять. Беспомощность это просто от усталости, сочувственно сказал Джуфин. Тебе, если по уму, после всех этих диких прыжков между реальностями и прочих приключений, ещё бы пару суток поспать, а ты по городу бегал. Ещё и ко мне заявился в финале. «Очень глупо с твоей стороны. Ясно же, что я сразу заведу разговор о делах и буду не в меру напорист и утомителен. Ты не первый день меня знаешь и сам мог бы сообразить, что наиболее разумный поступок в такой ситуации — спрятаться от меня в шкафу». «Просто разумные поступки не моя специализация», — объяснил я, «в отличие от невозможного и немыслимого». «И то верно». Тогда разумным придётся стать мне. Лучше поздно, чем никогда. Я помнится, не успел, как он ухватил меня за шиворот, поднял на ноги, встряхнул, а когда отпустил, я шлёпнулся в кресло, установленное в его гостиной. Когда тебя без предупреждения тащат куда-то тёмным путём, это выглядит именно так, и никаких мистических ощущений. До спальни-то сам доберёшься? заботливо спросил Джуфин. — На кой черт мне спальня? — вздохнул я. — С ног валюсь, а все равно не усну. У меня голова от информации раскалывается. Там внезапно зародились мысли, умные и не очень. Топочут, как минкалы, роняют стулья и вопят друг на друга, как портовые нищие в конце попойки. — Не знал, что у тебя в голове есть стулья! — восхитился он. — Да я и сам не подозревал, пока эти гады не начали их ронять. ничего сейчас мы их утихомирим уж что что успятить я могу кого угодно в любой момент не взирая на обстоятельства